Глава 18. А вот это уже совсем нехорошо. Знахарка чуть там мокрый снег не упала. Благо за спиной оказался Игорь, который смог ее поймать. Дом и вправду наполовину рухнул. Я лишь успел заметить, как над его крышей промелькнуло что-то покрытое кожей. Нечто телесного цвета. Но самое главное, перед этим я услышал женский крик. Похоже, обладательница этой новой конечности сильно страдала. Либо испытывала мощный болевой синдром, либо попросту испугалась того, что случилось с ее телом. А быть может, и то, и другое сразу. Знакомиться было уже поздно, но я понял, что не знаю, как обращаться к знахарке. «Как вас зовут?» быстро произнес я. А «Авдотья!» Не отрывая взгляда от разрушающегося дома, сказала она Авдотья, подождите немного, проблему мы решим И пациентку вылечим, и насчет вашего дома подумаем, когда совсем разберемся Лучше подождите здесь Я перевел взгляд на Игоря Пойдем, вот теперь наш выход А может, все-таки сначала самогоночки? Продолжая смотреть на трещащий по швам дом, произнесла знахарка Да что вы заладили со своей самогонкой? Воскликнул я Сначала дело, потом все остальное. Хотя вряд ли у нас будет время и желание для всего остального. Тут, скорее всего, работа непочатый край. «Ох, и не нравится мне все это», — охмурился Ингри. «Я все больше и больше сомневаюсь в том, что нам предстоит иметь дело именно с пациенткой. Мне Синицын уже все уши поражужала о том, как вы с ним прошлой осенью с некротикой в селе Владыкино боролись. Кажется, слишком каким-то. Думаешь, что здесь нас ждет нечто подобное?» Решил узнать его мнение я. «Я делаю выводы из того, что только что собственными глазами видел. Там ведь конечность какого-то существа крышу сломала. Поэтому буду держать свою магию наготове». «Нет, нет, подожди». Я схватил Игоря за плечо. «Послушай меня. Возможно, это не первый раз, когда мы с тобой выезжаем на случай с некротикой. А точнее, я уверен в этом. Думаю, в ближайшие несколько месяцев мы еще вдоволь найдем те проблемы от этой скверной магии». «И твоя помощь обязательно пригодится в этом деле. Но! Учти, что далеко не всегда имеет смысл пользоваться твоей разрушительной магией. «Почему? Я ведь научился более-менее сдерживать свое пламя!» — не согласился Ингри. «Тебе нужно понять кое-что. Если перед нами громадное могущественное существо, которое может снести с лица земли целое село или даже половину хаперска, в таком случае твои сила имеет место быть». «Если же есть хотя бы минимальный риск того, что пациент сохранил разум, и его можно излечить от некротики, ты не можешь использовать свою магию. Пламя опасно в любом виде, будь то обычная искра или целая огненная буря. Понимаешь, о чем я?» «Да», — кивнул Игорь Лебедев. «Кажется, я поторопился. Тогда я буду ждать твоей команды. И буду так делать всегда, пока ты не скажешь, что я готов действовать без вопросов к тебе». «Отлично». Этого благо людей не забывай. На этом мы с Игорем перестали перешептываться и продолжили свой путь к полуразрушенному дому знахарки. Авдотья осталась позади, наконец осознав, что может доверить нам это дело. Мы проследовали по скользкой тропе к самому дому. Благо входная дверь сохранилась. В отличие от крыши. Ее полностью уничтожило. А на дворе март месяц, если снова начнутся морозы, пойдет снег или еще хуже, дождь со снегом. А в доте уже не укроется от неблагоприятной погоды. После того, как мы все решим, нам в любом случае придется подумать о том, где ее расположить до момента, пока кто-то починит ее дом. Да уж, все-таки выживание в девятнадцатом веке — это очень трудный вопрос. Была похожая ситуация в моем мире. Моя знакомая коллега в селе потеряла свой фельдшерский пункт из-за пожара. Причем в пожаре она сама не была виновата. Просто огонь перекинулся со здания почты, которая располагалась рядом. По закону должны были средства регионального бюджета оплатить восстановление здания или постройку нового, и параллельно дать ей другую работу, но, как бы это ни было иронично, местный главный врач поступил похуже любого самого избалованного барона. Наглядно показалось, что любой век может быть труден для выживания. Заставил фельдшера восстанавливать фельдшерский пункт за ее собственные деньги. В суд обращаться не было смысла, поскольку там были знакомые главного врача, которые бы сделали все, чтобы фельдшер не выиграл это дело. Печальная история. Женщине пришлось влезть в кредиты, чтобы сохранить рабочее место. Но я думаю, что здесь таких проблем не будет. Главный лекарь Кораблев и барон Елен вряд ли отвернутся от этой проблемы, если я обращусь к ним напрямую. И даже если отвернутся они, обязательно ответит орден лекарей, когда я напишу им письмо, в котором объясню произошедшее. Да, знахарки в этом мире никакого отношения к Ордену не имеют, но если убедить Саратов, что эти женщины помогают селам держаться на плаву и оказывают поддержку лекарям из района амбулатории, уверен, многие решат поддержать пострадавшую коллегу. В дом Авдотья я вошел первым, Игорь проследовал сразу же за мной. «Авдотья!» — простонала женщина из соседней комнаты. «Пожалуйста, ты прости меня! Я... Помоги!» «Я не знаю, что делать с этим хвостом!» «С хвостом? Черт подери, так вот что это было!» «Не беспокойтесь!» — крикнул я. «Мы, лекари, сделаем все, что в наших силах, чтобы вам помочь!» Однако, услышав незнакомый голос, женщина тут же замолчала, а затем засуетилась еще больше. И мы с Игорем услышали безумный грохот, который спровоцировал падение последних оставшихся балок над нашими головами. Я только успел понять, что весь дом Доте окончательно рухнул. Затем на автомате влетел в Игоря и выкинул его из здания. Последнее, что мне удалось заметить, то, что вся задняя стена здания обрушилась, и некое существо выскочило наружу. Так, похоже, излечить пациентку привычными методами мне уже точно не выйдет. — Что будем делать? — прокричал Игорь, отряхиваясь от кусков старой древесины. — Возвращаемся? Она ведь только что сбежала, да? «Её ж теперь в лесу не найти, если только...» «Оставайся здесь», — перебил я. «Побудь со знахаркой, объясни что мы совсем разберемся. «А ты?» «А я в погоню», — заявил я и рванул вслед за сбежавшей пациенткой, которая уже успела, смяв деревья, умчаться куда-то глубоко в лес, где ее вряд ли кто-то сможет найти. Если, конечно, я не смогу нагнать ее вовремя. А я смогу, иного выбора у меня нет. «Клятва лекаря уже действует». Она жаждет соблюдения сразу нескольких пунктов. Хочет, чтобы я избавился от некротики. Хочет, чтобы я помог человеку. Но если это окажется слишком трудно, у меня есть козырь в рукаве. Совсем недавно я уже убедился в том, как он работает. Оказалось, что трактат о склепе не рассказал еще об одном условии для применения обратного витка. Если обратный виток может поспособствовать спасению жизни, клятва меня не накажет. Так случилось и с Ильей Синицыным. Я перемахнул через громадный камень, обогнул несколько елей и рванул за женщиной по ее следам. А в голове продолжали звучать мысли. Когда Илья отказался на отрез лечиться, когда он попытался отобрать у меня сверток с наркотиком, я все же смог воспользоваться обратным витком на нем и не получил урона сам, не нарушил клятву. А все почему? Потому что только так я мог спасти Синицына. Только так я мог отдалить его от пагубного вещества. Именно поэтому клятва лекаря сочла, что я не нарушил правила. И теперь я смогу сделать то же самое, если мою пациентку уже поглотила некротика. Я смогу нанести минимальный урон лекарской магии или же обратным витком, для того, чтобы в конце концов она оказалась цела, чтобы она избавилась от этого жуткого недуга. Дело не в том, что я делаю свои магии. Важнее то, для чего я это делаю. Клятва лекаря — это не строгий свод законов. Строгие правила к медицине вообще отнести невозможно. Скорее уж, это просто перечень очень гибких указаний, которые напрямую зависят от мотивации самого лекаря. А я никому вредить без причины не хочу. Значит, и обратный виток против меня не пойдет. Нагнать пациентку мне удалось только около реки. Неподалеку от села Владыкина проходила река Изнаир. Там-то мы и встретились. Молодая светловолосая женщина прижимала спиной к громадному камню который располагался на берегу реки, хотя его часть была слегка погружена в воду. Но сама пациентка в воду войти не решилась. Слишком тонкий лед. За последние сутки все сильно подтаяло, а если учесть, как изменился ее вес из-за воздействия некротики, она точно провалится в ледяную воду. И там уж наверняка погибнет. А моя задача не дать ей этого сделать. «Пожалуйста, не приближайтесь ко мне!» прокричала она, стыдливо пряча за спиной длинный хвост который спрятать было невозможно. «Я не специально. Он сам вырос». «Успокойтесь», — перестав сокращать расстояние между нами, сообщил я. «Повторюсь, я приехал сюда, чтобы не обвинять вас и не арестовывать. Я лекарь. Я хочу помочь вам с этим». «Нет, нет», — замотала головой она. «Он сказал мне, чтобы я не подпускала к себе лекаря, чтобы ни в коем случае не позволяла вам подходить к своему телу». «Кто он?» Не понял я. О ком вы говорите? Тот, кто. Она всхлипнула и раздраженно взглянула на свой хвост. Тот, кто одарил меня этим проклятием. Только этого не хватало. Еще один некромант? Или же она говорит о некротическом существе, которое обрело разум. Если вспомнить ситуацию с темным лешем, то все именно так и было. Охотники с ним даже сделку заключить умудрились. Возможно, с ней случилось нечто подобное. «Как вас зовут?» — прямо спросил я. «Назовите мне свое имя, а затем я подойду и помогу вам. Идет?» «Наталья», — все еще не доверяя мне, — ответила она. «Только я очень прошу вас, господин лекарь, не подходите. Боюсь, что я могу случайно вас ударить». Я перевел взгляд на ее хвост. Широкий, толстый, длиной метров пять. Неудивительно, что он расколотил почти весь дом знахарки Авдотьи. Вот только хвоста у человека быть не должно. Однако же он иногда появляется. У некоторых людей, чей крестовый отдел позвоночника развивается по сценариям самых далеких предков, могут возникнуть дополнительные позвонки. У таких пациентов наблюдается самый настоящий кожаный хвост. Видимо, у Натали было нечто подобное, но некротика зачем-то увеличила его размеры. Только сейчас осознав это, я понял, по какой причине девушка не хочет ко мне приближаться и изо всех сил старается скрыться у камня. Хвост разорвал ее платье, поэтому ей приходится скрывать свою ноготу руками. А я сходу и внимания на это не обратил, слишком уж привык спокойно относиться к осмотру пациентов. Меня в этом смысле уже сложно чем-то удивить, как и любого врача. Однако я все же решил ей помочь. Скинул себе себя пальто, затем замахнулся и бросил его на тали. «Вот, оденьтесь, на улице холодно, хоть и весна наступила». Наталья аккуратно нагнулась, подобрала мое пальто, с благодарностью кивнула и накинула его на себя. Только хвост никак не давал себя скрыть. Клянусь, я могу помочь. Сделаю так, чтобы этот отросток исчез. А потом поговорим на тему того, кто заразил вас этим недугом. А вы точно сможете его убрать? Я ведь поклялся. Значит, сделаю это в любом случае. Ладно, вздохнула она и заметно расслабилась. Я аккуратно подошел к ней. И в этот момент ее хвост холестнул по воздуху, попытался меня ударить. «Нет, стойте!» — прокричала она. «Я сделала это не специально. Он сам, будто живет своей жизнью!» Тут и думать нечего. Для некротики это привычное дело. Но если она будет размахивать этим хвостом, я точно не смогу подойти ближе. Мне один такой удар все кости переломает. Как минимум ребер я лишусь, это точно. Придется поступить хитрее. Некротика создает свой собственный организм, который мало чем отличается от здорового. Значит, и препаратами на него воздействовать мне тоже удастся. «Наталья!» — крикнул я. «Сейчас я кину вам пузырек жидкостью. Прошу, выпейте его. Вы сразу же почувствуете слабость, но вреда он вам не причинит. Можете не сомневаться. Проснетесь уже у себя дома, без хвоста». «А если он...» «Он не помешает». Догадавшись, что речь идет о хвосте, ответил я: Своего носителя хвост бить не будет, а догадаться, что содержится в этом пузырьке, он тоже не может. Мозга в хвосте нет. Он бьет рефлекторно по всем, кто приближается к Наталье хотя бы на расстоянии трех метров. Я достал из своей сумки особую смесь, которую приготовил на тот случай, если мне придется оперировать пациента. Сочетание яда токса и мощного снотворного. Я размахнулся и метнул бутылку Натали. Поймать она ее не смогла, Но сосуд, упав в мягкий снег, все же не разбился. Девушка трясущимися руками подобрала склянку и выпила ее содержимое. И уже спустя пару минут ее скелетные мышцы перестали функционировать. Она резко расслабилась и рухнула в снег. Я аккуратно приблизился к ней и заметил, что мой план удался. Хвост не двигался. Видимо, через кровь препарат попал в его структуры. «Да, некрутика знает толк в уродствах». Хвост выходит ровно из копчикового отдела, ровно над ягодицами и продолжается дальше еще на несколько метров. В нем четко прощупываются позвонки. Что ж, осталось самое неприятное. Я положил Наталью на свое пальто, затем отошел к небольшому бревну, в котором торчал топор. Совсем недавно здесь рубили деревья. Видимо, в сапожке живет много дровосеков. Мой палец скользнул по лезвию топора, проверяя его остроту. На дистальной фаланге указательного пальца тут же выступила кровь. Отлично, этого мне должно хватить, чтобы решить проблему. И тогда я напитал топор магией. Двумя витками сразу, обратным и лекарским, а затем замахнулся и резко опустил его на самое основание хвоста. Удалить лишние позвонки оказалось не так уж и трудно. Некротика погибала, когда я пользовался лекарской магией. А обратный виток с грубой силы топора удалял все, кроме самого крестца. Оставалось только зарастить образовавшуюся рану, а с этим делом у меня проблем не возникло. Хорошо, что я заранее припас эту смесь. Удалять позвонки без наркоза – это невероятная боль. Отрубить руку или ногу – и то менее болезненно, чем это. Однако, когда Наталья проснется, она вряд ли почувствует даже мельчайший дискомфорт. Я донес на руках женщину до разрушенного дома знахарки. Там меня встретил Игорь Лебедев. Который все это время пытался вместе с остальными жителями села Сапожок хотя бы немного восстановить дома. Справился? удивился он. А ты как думал? усмехнулся я, а затем обратился к знахарке. А вдоте, понимаю, что вам сейчас не до того, но нужно им где-то прилечь. Сначала закончил с пациенткой, а потом уже вернемся к вашему дому. Конечно, конечно. Вы все правильно говорите, Алексей Александрович, пациент важней! Слегка заикаясь, пробубнила она. «Полностью согласен!» Съев половину звуков, добавил Игорь. «Так, похоже, Авдотья все же пустила в ход свою самогоночку, пока я гонялся за Натальей. А мой напарник, пиромант, явно от нее не отказался, судя по нарушению работы его речевого центра. Ладно, черт с ними. Главное, чтобы он себя изнутри не поджег. Меня этот вопрос давно беспокоит. Что будет, если пиромант выпьет, так сказать, фронтовые 100 грамм, а затем воспользоваться своей магией. Опасная штука выходит». «Господин лекарь», — прошептала Наталья, когда я положил ее на постель в одном из соседних домов. «Все в порядке», — кивнул я. «Хвоста больше нет. Вы здоровы». «Нет, господин лекарь, вам нужно знать. То существо, которое наградило меня этим хвостом, если вы можете с ним справиться, вам лучше поспешить в город. Он даст о себе знать уже сегодня». «В Хаперск. Кто там появится? Некромант? Монстр?» «Нет», — помотала головой она и тяжело вздохнула. «Кто дал вам этот хвост?» «Бог!» «И тут до меня дошло. В Хоперске сейчас вовсю должен идти праздник. Главный праздник Саратовской губернии. Неужели некротика забралась столь далеко? Значит, теперь мой враг? Сам Гарифон?»